Глава тридцать пятая. К чему приводит забывчивость? Абраксас. Мы втроём уселись на скамейку прямо у входа в парк. И король достал карту. «Значит, у нас три тайника?» – константировал он. «Две порции ещё есть. Зачем рисковать?» – резонно спросила Аделина. С одной стороны, хотелось с ней согласиться. Нам действительно на данный момент лекарства нужно не было. С другой же один флакончик улетел меньше, чем за час охоты. Сомневаюсь, что оставшихся двух нам хватит на следующие сорок девять часов. Выбор богатый. Кривые зеркала, колесо обозрения и карусель. Что тебе больше по вкусу? — спросил меня Райнхард, старательно игнорируя присутствие Адалины. Ничего. Во всех трёх местах наверняка установлены ловушки. Нам всё равно ждать демоницу. Вряд ли она появится раньше, чем через час». «Логично. По крайней мере, посмотреть на аттракционы с тайниками за это время мы могли. Ближе всего к нам находились кривые зеркала. Но идти туда мы решили в последнюю очередь. Я ни капли не сомневался, что внутри нас подстерегал лабиринт, выйти из которого было бы тяжело». Выбор между двадцатиметровым колесом и детской каруселью даже не стоял. Чем тайник окажется ниже к земле, тем должно быть безопаснее. Мы медленно шли по хорошо освещенным аллеям, осматривая по пути всё вокруг. По всему парку на земле будто специально кто-то разбросал небольшие камни разных цветов. Раньше этого элемента декора здесь не было, так что мы старались аккуратно обходить их стороной. Точно так же мы поступали со всем, что казалось нам хотя бы немного подозрительным. Все аттракционы, мимо которых мы проходили, мерцали яркими огнями, но при этом были неподвижны. А вот наша карусель медленно вращалась под исходившие от нее звуки детской мелодии. Мы обошли аттракцион со всех сторон, стараясь обнаружить возможные ловушки или подозрительные объекты но ничего не заметили. Аделина осталась снаружи, а я и Райнхард решили войти. Под самой крышей шатра в воздухе висели рядом две абсолютно одинаковые коробочки и топор. — Как думаешь, лекарства в обеих? — спросил мой спутник. — Вряд ли. Скорее всего, в одной ловушка. — Мне больше интересно, для чего тут топор? «Может, для антуража? Если флакончик в одной из коробок, то есть все шансы, что мы обойдёмся без приключений?» «Это вряд ли. Я не сомневался, что без них обойтись не выйдет. Но ловушки нас точно ожидали и в других тайниках. Значит, нужно было рисковать, если мы хотели достать лекарства». Чтобы дотянуться до одной из коробочек, Райнхард поднялся на вращавшуюся платформу. Он осторожно поднял крышку, и мы увидели флакончик, очень походивший на те, что уже были у нас. Король забрался рукой внутрь, и коробка тут же исчезла. А кисть Райнхарда оказалась заключена в кандалы. Стены шатра по всему периметру загорелись, и мы оказались в огненном капкане. Владыка отчаянно пытался вырваться, но результата это не принесло. Пламя слишком быстро разгоралось и за несколько минут добралось до нас. Теперь уже было ясно предназначение топора, висевшего в воздухе. Если бы кандалы удерживала цепь, можно было бы попытаться ее перебить. Но они просто висели в воздухе. Несмотря на мои заверения, что конечность у короля отрастет новая, только я потянулся к оружию, как Райнхард клятвенно пообещал, Порвать меня на куски, если я хотя бы попробую оставить его без руки. На вопли владыки обращать внимание я не мог. Огонь был совсем близко. Жар с каждой секундой делался всё невыносимее, а дым заполнял лёгкие, из-за чего становилось трудно дышать. Размахнулся со всей силы и ударил точно по запястью временного союзника. Райнхард с пронзительным криком упал на спину и стал кататься по полу, а пламя в шатре тут же потухло. Лишь когда я увидел стекла и растекшуюся жидкость, вспомнил о флакончиках, находившихся у короля в кармане. Вариантов не осталось. Теперь лекарство нам действительно необходимо, а значит, нужно было рисковать. Я открыл вторую коробочку, схватил флакончик и спокойно вытащил его. Сразу же дал Райнхарду выпить лекарство и, дождавшись, когда оно подействует, помог владыке подняться. Оказавшись на ногах, король попытался ударить меня кулаком в лицо, но это было слишком предсказуемо. Так что увернуться мне не составило труда. Дожидаться повторного нападения было бы глупо. Так что я молча вышел из шатра. Второй раз за несколько минут я понял, как сильно сглупил. Я забыл о времени, а ведь отведенный в городе час без охотников давно истек. На этот раз моя забывчивость привела к тому, что передо мной оказалось сразу двое из них. А я уже было заждался. «Добрый вечер, Абраксос!» Расплывшись в улыбке, произнес Велиар над которым в воздухе парила Астарта. Демон стоял в нескольких метрах от Аделины и держал слепую девушку на прицеле арбалета. «Здравствуй. Ты успел соскучиться и захотел побеседовать?» «Хорошая мысль, Вильяр. А давай ты опустишь оружие, и мы спокойно пообщаемся», предложила демоница, медленно опускаясь на землю рядом с советником. Я осторожно сделал несколько шагов к Аделине, а Райнхард тем временем вышел из шатра. С дичью, значит, спелось. Кто еще с вами? К счастью, оружие охотников хоть и показывает, где находятся жертвы, но не отражает их количество. В любом случае, Вильяр понимал, что выстрел, если и успеет сделать, то только один. Вот только, к сожалению, и одного нам могло оказаться достаточно. «С нами. Знаешь, кого с нами только нет? Может быть, и ты хочешь присоединиться?» «Чем компания больше, тем веселее», — попытался я потянуть время. Астарта резко сделала неуклюжий выпад в сторону Вильяра. И тот сразу же понял её намерение. Прежде чем развернуться к демонице, советник успел нажать на спусковой крючок. Даже если бы Аделина видела, она не смогла бы ничего сделать. Стрела просто не остановилась бы, пока не поразила цель. Всё, что я мог придумать в этой ситуации, — закрыть девушку собой. Райнхард Алдар Альярский. Я не сомневался, что Велиар от страха был готов сквозь землю провалиться. Он не ожидал, что его встретит такая компания. Если бы не Астарта уверен, демон опустил бы арбалет — который и так держал дрожащими руками. Но демонице явно захотелось показать себя. В итоге на земле оказались сразу трое. Сцепившиеся в схватке охотники и горе-защитник, которому стрела попала прямо в грудь. Мой взгляд остановился на раболете, который валялся на земле рядом с дерущейся парочкой, и он был совершенно ни к чему. А вот мне возможность заполучить такое оружие заставило сердце забиться сильнее. Тихо передвигаясь и стараясь не привлекать внимания, я приближался к заветной цели, не выпуская из вида советников. а Астарта, к моему удивлению, явно проигрывала, пропуская удар за ударом. Когда Велиар запустил когти прямо в живот демоницы, исход боя стал совершенно очевиден. Но это было уже неважно. Я подошёл достаточно близко, чтобы достать арбалет. Я схватил оружие, сразу же навёл его на цель и нажал на спусковой механизм. Велиар то ли почувствовал, то ли, наконец, заметил меня. Он отпустил Астарту и повернулся в мою сторону. Демоница вовремя сориентировалась и не позволила советнику дёрнуться, чтобы уйти от выстрела. Стрела попала ему точно между двух испуганно смотревших на меня глаз. А старта не без труда сбросила себе труп охотника. Перекатилась на бок и со стоном зажала рану на животе. «Вам лекарство выдали?» — спросил я ее. Демоница отрицательно покачала головой. Что ж, картина вырисовывалась не самая радужная. Пару секунд помедлил, а затем снова поднял арбалет и выстрелил уже во второго охотника подряд за пять минут. Астарте спасибо. Свою миссию она выполнила и доставила мне оружие. Но больше её услуги мне были не нужны. На всякий случай всё-таки проверил имущество обоих охотников. К сожалению, Астарта не соврала. Флакончиков я не обнаружил, но хотя бы обещанный жезл оказался при демонниции. Два какого-никакого оружия для нашей компании — это уже что-то. Кстати, о компании. Подбежал Кабраксосов, который каким-то чудом ещё дышал. Какие-то пара сантиметров, и выстрел пришёлся бы демону точно в сердце. Наша попрошайка зачем-то повернула его на бок. Но, слава богам, пытаться вытащить стрелу не стало. «Советники, лекарства у тебя?» «О советниках можешь не беспокоиться. В охоте эта парочка больше не участвует. А вот с лекарством вышла незадача. Мы его потеряли». «То есть как? А то, что было спрятано, нашли?» «И его потеряли. У демонов, как ты явно слышала, ничего нет». «Колесо. Оно должно быть недалеко». «Недалеко. Даже отсюда его было хорошо видно. Но флакончик с лекарством... Там точно не лежит на блюдечке, в ожидании того, кто захочет его забрать. С другой стороны, хотя бы просто дойти до аттракциона и оценить обстановку, мне ничего не мешало. Всё же не хотелось бы, чтобы Абраксос умер, а достать для него лекарство можно было только там. «Да, попробуем». Соглашаюсь после минуты раздумий. «Пойдёшь со мной?» Тащить с собой демона было бы глупо. Быстрее вдвоём добраться до колеса, а потом уже с лекарством вернуться. При условии, конечно, что будет с чем возвращаться. Не то что бежать, но даже идти быстро, к сожалению, у нас не вышло. Мало того, что мне приходилось вести за ручку свою нищенку, так ещё теперь и поиск ловушек оказался целиком на мне. Лишь сейчас осознал, насколько было удобно, когда впереди двигался демон. Даже засмеялся. Кто бы мог подумать, что мне будет его не хватать. Когда мы дошли до подножья колеса, уже начало светать, и я спокойно смог осмотреть аттракцион в поисках лекарства. Обошел его со всех сторон и не увидел ничего необычного, кроме одной детали. Всё колесо было окрашено в коричневый, кроме одной единственной кабинки. Она висела на самом верху этой двадцатиметровой громадины и имела ярко-красный оттенок. «Думаю, тайник я нашёл», — сказал я на зойливой мухе, всё время расспрашивавший меня о том, что я видел. «Достать сможешь?» Ещё раз обошёл колесо в поисках пульта управления, но не нашёл ничего. «Похоже, нам предлагалось за лекарством лезть». «Нет, без вариантов». Пошли пройдёмся к зеркалам. Далеко. Почему тут без вариантов? Что не так? Я вижу, где лекарство. Оно на самом верху колеса. Включить аттракцион нельзя. Нужно лезть. А ты думаешь, с зеркалами будет проще? Абраксос был уверен, что там окажется лабиринт. Да вряд ли, конечно, там могло оказаться безопаснее. Пожалуй, я и внутрь заходить не рискнул бы. Из лабиринта можно и не выбраться. Проще не будет, но сюда я не полезу. Мне, конечно, нужно вернуть дракона, но если я сверну себе шею, возвращать его уже будет некому. И что ты предлагаешь? Пусть умирает? Ну, пусть умирает. Что поделать? Хочешь — лезь сама. Руки и ноги у тебя целы. Хотел пошутить, а ведь действительно... Попрошайка сначала хотела возразить и даже открыла рот, но тут же закрыла. Похоже, тоже задумалась о том, что глаза не нужны для того, чтобы ползти. Как я увижу, куда мне двигаться? Никак. Будешь следовать моим указаниям, или ты в принципе не в состоянии делать то, что я говорю? Описал ей, как выглядит аттракцион и где находится необходимая нам кабинка. Подвёл это слепое недоразумение к опорной стойке колеса, и она осторожно начала взбираться наверх. Преодолев метра три, Аделина схватилась за очередную спицу. Только в этот момент я заметил, что эта металлическая палка была окрашена в красный цвет. Предупреждать об этом девушку уже было поздно, так что мне оставалось только смотреть, как спица отпадает, и попрошайка летит вниз. «Ты в порядке? Ничего не сломала?» крикнул, подойдя к упавшей девушке. Похоже, ничего серьёзного. Она отделалась лёгким испугом. Повезло, что первая ловушка оказалась так недалеко от земли. Помог подняться, подвёл обратно к стойке. Во второй раз Аделина ползла ещё медленнее, чем в первой. Она вставала на одну спицу обеими ногами и только после этого тянулась рукой к другой. Лишь проверив, что очередная ступенька может выдержать человека, попрошайка переносила вес на неё. Так, шаг за шагом, нищенки как-то удалось добраться до середины колеса без приключений. А вот дальше я еле успел крикнуть, чтобы она остановилась. Адалина уже схватилась одной рукой за красную палку и собиралась повиснуть на ней. «Раньше предупредить не мог?» — услышала я, недовольный крик девушки. Легко ей было говорить. Конечно, если бы я сам был наверху, мне было бы хорошо видно всё. А так, красный и коричневый с такого расстояния слишком были похожи. Уж прости, подзорную трубу не захватил. Пришлось немного изменить маршрут, так как впереди ожидалось ещё три ловушки. Дальше двигаться было безопасно, и Адалийна снова спокойно могла подниматься. Вот только я боялся, что делает эта нищенка слишком медленно. Попытался её поторопить. Но лучше бы я этого не делал. Девушка поскользнулась и с трудом удержалась на аттракционе. Она потратила пару минут на то, чтобы восстановить равновесие. И снова начала продвигаться вверх. Причём ещё медленнее. Что-то мне подсказывало, что Абраксос эту черепаху банально не дождётся. Наконец она добралась до уровня, на котором висела необходимая нам будка. Моя попрошайка аккуратно перебралась на ближайшую спицу, которая вела к платформе с кабинкой. Опираясь на перила, Аделина спустилась по спице и оказалась на крыше кабинки. Девушка легко забралась внутрь и через пару минут высунулась из окошка. В руках у неё был флакон, который нам и был нужен можно было бы порадоваться, но еще предстоял спуск. А если учесть, сколько времени Нищенко потратила на подъем, было очень сомнительно, что Абраксос доживет до ее возвращения. Но выбора не было. просить сбросить лекарство с такой высоты я не стал, не поймал бы. Пришлось снова внимательно следить, чтобы Аделина не наделала глупостей и не встала куда не надо, но к моему удивлению, И безграничные радости обратный путь прошел намного бодрее. Спускалась девушка так, будто перед ней была самая обычная лестница. Как только нищенка добралась до земли, выхватил у нее флакон и побежал к карусели. За девушкой решил вернуться потом, если она еще будет мне нужна. Прибежав на место, я с облегчением выдохнул. Абраксос еще был жив. Сперва вытащил из тела демона стрелу затем влил ему в горло лекарство Рана мгновенно стала затягиваться и через несколько секунд они уже напоминала только дырка в кофте абраксоса